Глава третья. И снова перед нами скатертью легла заснеженная дорога. Деревенские, прознав, что у них ночевала княжна, высыпали на улицу. «Заступница! Еромила Владимировна, ты уж князю Александру скажи! Один он наш, Надежда! Пусть не бросит нас тевтонцам на поругание!» Со всех сторон неслись мольбы и просьбы. Женщины плакали, прижимая к себе детей. «Ведь это теперь и мои люди», — подумалось мне. Умер отец, князь Владимир, и единственная их защита. Что стало с дружиной после разгрома Славянска? Разве мелкие деревушки преграда для ливонцев? Сметут и не заметят. Выходит, мне придется просить у Александра воинов для защиты этих земель. Или набрать себе новую дружину из вольных ратников. Как это здесь делается? Эх, не стратег я и не полководец, а народ жалко. Невольной, не по своей прихоти, но одна осталась из тех, кто должен оберегать эти земли. Ратмир ехал впереди, такой же настороженный, как и вчера. Вероятно, боится вражеских разъездов. Времена правления Невского я, конечно, проходила в школе, но как быть теперь, когда оказалась в гуще событий, и не просто как обыватель, а на последнем рубеже защиты? Легко сохраниться уродни в Новгороде, и не осудит, девчонка малолетняя но я видела глаза людей, провожавших меня, в которых теплились последние лучики надежды. Выжгут, разорят эти деревни и лежат мне на сердце вина тяжким грузом. Не могу я так. Поеду к Александру, буду молить о защите. Я считала падение Славенска главной своей проблемой, но лукавая судьба решила подкинуть мне очередной сюрприз. Ближе к обеду, когда мы ехали мимо занесенных снегом полей, на кончиках пальцев я ощутила странное покалывание. Резкая, неприятная, будто тонкими иглами кожу протыкают. Сняла рукавицы, осмотрела руки. Ничего необычного. Ладошки покраснели, только и всего. Зачерпнула с ветки снега, растёрла между ладонями и снова натянула толстые варежки. Покалывание не прошло, напротив, стало еще сильнее и болезненнее, а потом по рукавицам побежали снежные узоры, как на стёклах в мороз». Пешев подняла ладони вверх, закусила губу, не понимая, что со мной творится. Зорька, почувствовав свободу, рванула вперед, так, что я чуть не свалилась в сугроб. «Княжна!» Ратмиру удалось перехватить норовистую кобылку. «Цела? Что случилось?» Его взгляд упал на мои руки, по одежде все выше поднималась изморозь. «Силу свою придержи!» Ратмир подъехал вплотную, как маменька учила. «Я... я...» «Не могу. Что происходит? Какая еще сила?» Тело залихорадило, и непонятно, то ли от страха, то ли от этой самой неведомой мне силы. «Что это? Магия? Колдовство? Мутация генов? Ратмир, давай становимся. Подняла взгляд на воина. Он придержал Зорьку, помог мне спуститься. «Ты чего, княжна? Не впервой чай, чародейство своё унимать?» «Только этого не хватало!» От нового известия чуть не грохнулась в снег. Чародейство, волшебство. Помогите! Я не получала письма из Хогвартса и колдовать не умею. Мысли лавины неслись в голове сумбурным потоком. И ничего дельного. Как быть? Стану расспрашивать Ратмира, заподозрить, что я не та, за кого себя выдаю. Вдруг обвинит меня в черной магии какой и сожгут юную княжну на костре. Ратмир снял мои рукавицы, с пальцев посыпалось ледяное крошево. «Снегам, земле силу отдавай». Страх и потеря отца сказывается. Я послушно присела, приложив ладони к снегу, зарывшись с него руками. А дальше-то что? Покалывание не проходило, а снежный покров вокруг моих ладоней начал одеваться корка льда. Пришлось прибегнуть к проверенному методу. Давление на жалость. «Радмир, не могу я ничего вспомнить после смерти отца, будто пелена в голове». «Бывает». Юноша присел рядом. Столько перетерпеть. Ты силу своим сердцем почувствуй, душой и отдай ее земле. То все примет, поможет. Прикрыв глаза, попробовала сделать, как говорил Ратмир, только вот ничего не ощущала. Ты откуда все ведаешь? спросил у своего попутчика. Все это знают, усмехнулся тот. Почитай: в каждой семье княжеской или купеческой чародеи есть. Ох, сильно, видать тебе горе, пришибла Еромила! «Ещё расскажи. Я тебя, когда слушаю, мне спокойнее». «Что говорить-то?» — удивился Ратмир. Все, что знаешь. Мне так легче становится». «Давай-ка мы вон под той сосенкой устроимся», — предложил юноша. «Заодно и перекусим. Успеем засветло до Новгорода добраться». Мы свернули с дороги к небольшой рощице. Ратмир привязал лошадей, достал из суммы снить, которую собрала нам в дорогу Агафья, Наломал еловый лап, устроив нам под ветвями высокой сосны пристанище. В семьях княжеских испокон веков дети рождались силой чудесную. Кто ветрами управлял, кто водой и огнем, Есть и такие, как ты, кому стуже подвластна. «Это ведь помнишь, княжна?» «Да», — закивала головой, жуя кусок хлеба. «Ты просто рассказывай. Сила твоего голоса унимается. Спокойнее мне так». «Будь по-твоему». Пожал плечами Ратмир. Маменька твоя, княгиня Февронья, водой управлять умела. А у батюшки дары не было. Сама знаешь. Когда ты родилась, поняли, что ледяной чародейкой станешь. И сила пробуждаться аккурат года два назад начала. У деток-то она все больше спящая. Маменька твоя успела до смерти свои знания передать, обучить тебя всему. Я задумалась, почему эта часть воспоминаний была мне недоступна. Жизнь Ярамилы по крупицам открывалась мне. Слишком долго. Надо как-то подстегнуть этот процесс, иначе могу быстро в неприятности угодить. Я сидела, облокотившись на шершавый ствол дерева, пытаясь устроиться поудобнее, положила ладонь на грубую кору, и вверх побежала ледяная дорожка. «Руку убери, дерево погубишь», — раздался голос Ратмера. Одернула ладони и положила их на землю. «Отдохнуть мне надо, хоть немного» закрыла глаза, где то самое место, в котором сила Ярамилы находится. Откинув панические мысли, старалась дышать глубже, прислушиваясь к своему новому телу. В груди на уровне солнечного сплетения точно пульсировало маленькое солнышко, только не горячее, а с приятной прохладой. Я перестала копаться в своих ощущениях, откинулась назад, расслабляя тело. Воспоминания калейдоскопом побежали перед глазами. Вот маменька на берегу озера. А Еромила маленькая сидит в лодочке. Волна, послушная воле княгини, толкает суденушка вперед, и хохочет княжна, хлопает в ладоши от радости. Тот же самый пруд, только Еромила в одной рубахе стоит у берега. Волны мягкими послушными лапами поднимают ее над гладью озера, несут вперед над водой. А рядышком, смеясь вместе с дочкой, стоит Февронья. Потом ведется двор у терема. С княжной нарезной скамейке сидит диак. В руках у Ярамилы веточка, одетая ледяной глазурью. Сила на чародея завсегда послушна. Раздается в голове голос наставника: Томка, надо наперед думать, для чего ее использовать желаешь. Как лошади управляешь? Стоит поводья слабить, понесет тебя скакун или вовсе скинет, а коли крепко держать в узде станешь, и конь послушен будет. Княжна, Ярамила, Яра. Радмир тряс меня за плечо. Я открыла глаза, вырываясь из тенет чужих воспоминаний. Забылась на минутку, ответила перепуганному юноше. Маменьку вспомнила. Ехать пора, мягко сказал Ратмир. Путь еще не близкий. Он быстро собрал остатки снега в котомку, сдвинул еловые лапы под дерево. Покалывание в пальцах унялось, и только сейчас я заметила, что снег вокруг того места, где мы сидели, превратился в толстую корку льда. У меня получилось. Только теперь мне придется решать не один вопрос со спасением ближайших деревень, но и со своей неведомой силой учиться справляться. Скудные воспоминания Еромилы не сильно помогли. Кто обладает магией? Как много подобных людей? Какое место занимают они в обществе? Может, их в монастырь отправляют или к великому князю на службу? Очень много вопросов и никаких ответов. Что мне даст этот дар? Новые возможности или новые проблемы? Часот часу не легче. «Уж лучше бы мне попасть в тело купеческой дочери. Сто и спроса бы меньше было. Сиди у окошка, да пожедай женихов. Полегче тебе, княжна». Обернулся ко мне Ратмир, когда мы взобрались на лошадей. «Да, все прошло. Спасибо тебе». Дорога снова потянулась мимо лесов. Как должно быть здесь красиво весной и летом. Даже сейчас укрытые белыми шубками деревья стояли вдоль дорог точно невесты в свадебных нарядах. Краснели кое-где грозди рябины, как бусы на груди девушки. Высокие сугробы мягкими пуховыми одеялами лежали на земле, укрывая стволы до самых ветвей. Дятел с красной головкой сидел на ближайшей сосне, деловито постукивая по стволу. На еловых лапах прыгали верткие синички, высматривая, чем можно поживиться. Красовали своими алыми грудками снегири. Даже в морозы в лесах кипела жизнь. Вот любопытная белка высунула мордашку из дупла, поглядывая на нас. Опять пригорюнилась княжна. Ратмир придержал коня с тревогой, глядя на меня. «Нет, просто задумалась. Как-то оно в Новгороде будет. Не кручинься. Там дядька с тетушкой Приятят, обогреют, в обиду никому не дадут. Будешь с ними, как у Христа за пазухой. Потом жениха тебе подыщет знатного. Глядишь, определит его великий князь на княжине в Словенске». Вернешься в свою отчину. то есть не сидеть дожидаться, пока мне мужа подыщет. Как иначе-то? Удивился Ратмир. Неужто сама дружину в бой поведешь? А если и так? Странно это стало, княжна. Горе вон как пришибло. Покачал головой Ратмир и замолчал. А я прикусила губу. Не стоит сильно бравировать перед моим попутчиком. Не знаю я местного уклада, так и нечего лезть со своими поспешными выводами. Поживу у дядьки, поразознаю, что тут и как. А там и пойму, как мне быть дальше.